Глава 27. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Понятие и значение стадии возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Возобновление дела. ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств исключительная стадия уголовного процесса, на которой осуществляется проверка законности и обоснованности вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений соответствующих судов в свете новых или вновь открывшихся обстоятельств, являющихся составной частью предмета доказывания по уголовному делу, которые не были известны суду в момент рассмотрения дела и имеют существенное значение для его правильного разрешения. Правосудие в РФ осуществляется только судом. статья 118 Конституции РФ. Несмотря на это, акт правосудия приговор суда общей юрисдикции, вынесенный от имени государства, еще нередко оказывается в той или иной своей части незаконным или недостаточно обоснованным. Одним из средств обеспечения исправления судебных ошибок вынесение законного и обоснованного решения по каждому делу наряду с апелляционным консуционным и надзорным производством является возобновление дела ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Данное обстоятельство и предопределяет значение указанного института в уголовном процессе.